Москва, 12 мая. В 9 часов вечера Романенко поехал в ресторан, где в это время Анатолий Шпицин ужинал со своими телохранителями и, ни слова не говоря, сел за его столик. Дронго сел за соседний и стал наблюдать за главой охранного агентства. Кто ты такой? спросил Шпицин. После поджога магазина он чувствовал себя главным авторитетом Москвы. Теперь, по крайней мере, все узнали, какие дела он способен вершить. Он даже стал подумывать о том, чтобы из Шпицына снова стать Спицыным. Как-то лучше звучит. И именно в тот момент, когда удачная мысль пришла ему в голову, за столик к нему сел незнакомец. Романенко снял очки, протер стекла, снова надел и сказал. «Я, Всеволод Борисович Романенко, следователь по особо важным делам прокуратуры России. Вы, Анатолий Шпицын?» «Да», — кивнул перепуганный Шпицын. «Он знал, что такое особо важные дела». «Следуйте за мной! Вы задержаны!» Шпицын бросил взгляд на телохранителей. Те ошеломленно переглядывались и даже не подумали оказать сопротивление. Романенко встал и направился к выходу. Шпицын последовал за ним, даже не возмутившись. Дронго усмехнулся. «Преступники часто оказываются гораздо трусливее, чем можно предположить. Впрочем, Шпицын не был настоящим уголовным авторитетом, всего лишь бывшим адвокатом и бывшим юрист-консультом». Он и мечтать не мог о таком уважении, каким пользовался вор в законе. Кроме того, он хорошо представлял себе, что значит не подчиниться или оказать сопротивление следователю по особо важным делам. После этого он мгновенно превратился бы в изгоя, почти неприкасаемого. Никогда и нигде ни один преступник, ни один вор в законе не оказывал сопротивления чиновнику такого ранга. Шпицын, юрист по образованию, все хорошо понимал. Через час Романенко со своими людьми отправился к шахматисту. Тот жил за городом, на даче. Когда группа Романенко на трех автомобилях подъехала к дому, охранники шахматиста решили, что готовится нападение, и мгновенно достали автоматы. Лишь чудом удалось избежать столкновения. В последний момент один из охранников узнал местного начальника уголовного розыска. Оперативников впустили, и они стали изымать оружие у телохранителей, не оказывавших никакого сопротивления. Лишь в особых случаях уголовные авторитеты разрешали открывать огонь. Все знали, что бывает за убийство сотрудника милиции или прокуратуры. Уголовные авторитеты почти никогда на это не шли. Только молодые беспредельщики, не знавшие кодекса чести настоящих бандитов. Трехэтажный дом был окружен несколькими строениями. Хозяин дачи пригласил оперативников в огромную метров пятьдесят гостиную на втором этаже с видом на лес. Здесь ярко пылал камин, манили к себе изящные и очень удобные диваны и кресла. Завершали картину, выстроенные в ряд на столике бутылки с дорогим французским коньяком. Оружие, как выяснилось, хранилось на даче незаконно, не было зарегистрировано, и трое из четверых телохранителей были задержаны. «Почему вы так поздно приехали?» – удивился Галкин. Он был одет в легкие светлые брюки и синюю футболку с короткими рукавами. В гостиной было тепло. «Хотели с вами поговорить», – сказал Романенко, усаживаясь в глубокое массивное кресло. Дронго занял соседнее. «Извините», – улыбнулся хозяин, – «вы важняк, я сразу понял». «А это что за господин?» «Наш эксперт», – ответил Романенко, – «помогает нам в расследовании этого дела». «Очень хорошо. Надеюсь, он не гипнотизер? Кстати, что у вас с головой?» – улыбнулся Галкин. «Ничего особенного. В темноте наткнулся на ветку», — ответил Дронга. «Вы больше похожи на телохранителя, чем на эксперта», — пошутил Галкин. «Выпить хотите?» — обратился он к Романенко. «Нет», — Романенко посмотрел на часы. «Уже поздно. Вы правы. У ваших телохранителей обнаружено незарегистрированное оружие. Мы всех их задержим. Оружие конфискуем». «Это незаконно», — усмехнулся Галкин. «Вы ехали сюда, ничего не зная об оружии, и только потом обнаружили его. Так не полагается. Ношение незарегистрированного оружия – это нарушение закона и серьезное нарушение», – сказал Романенко. «Кстати, мы можем задержать и вас, как хозяина дома». «У меня в доме оружия нет», – развел руками Галкин. «Можете произвести обыск, а телохранители живут в соседнем доме. Кстати, оружие привезли сюда из частного охранного агентства «Чакчаран». У нас есть на него разрешение, но об этом лучше спросить у моего адвоката. «Я вам верю», — сказал Романенко. «Мы приехали с вами поговорить. Пока только поговорить. Иначе я давно предъявил бы вам ордер на арест». «Так поздно приехали, чтобы поговорить?» — усмехнулся Галкин. «Нам нужно было встретиться с вами именно сегодня». «Давайте я вам налью коньячку. Напрасно отказывайтесь. Коньяк первосортный». «Не нужно», — возразил Романенко. «У нас к вам важное дело». «Не сомневаюсь», – Галкин не переставал улыбаться, – «иначе вы не поехали бы в такую даль, да еще на ночь глядя, и что это за дело?» «Вы знаете Анатолия Шпицына?» «Впервые слышу, никогда не знал». «Только что вы сказали, что знаете его». «Вы чего-то не поняли, я такого не говорил». «Вы сказали, что ваше оружие зарегистрировано в частном агентстве Чакчаран, а Шпицын – глава агентства». «Возможно», – согласился Галкин. «Но это меня нисколько не интересует. Я говорил только об агентстве и вовсе не обязан знать, кто его возглавляет». «Вы с ним разговаривали», — сказал Романенко. «У нас есть доказательства». «Я разговариваю с десятками людей. Что из этого? Сегодня утром, к примеру, я вел разговор с продавцом газет. Это не значит, что он мой друг». «Хватит, Галкин», — прервал его Романенко. «Я устал, и у нас нет времени». Вчера вы позвонили Шпицыну за минуту до того, как он перезвонил другим людям и сообщили ему что-то настолько важное, что тот даже позвонил трупу. Как вы сказали? Трупу? Это интересно. Не знал, что существует связь с потусторонним миром. Вы ее наладили, вмешался тут в разговор Дронга. Я наладил? О чем вы говорите? О связи с потусторонним миром, с покойником. С каким покойником запсиховал Галкин? С трупом. Вам нравится вести беседы с трупом, пояснил Дронга. Хватит! вышел из себя хозяин. Не хочу больше с вами разговаривать. Все это какой-то бред! А я хочу, мрачно заявил Дронга, вы ошибаетесь, если думаете, что все кончилось. Для вас все только начинается. Не понимаю, о чем вы говорите. Он плеснул себе в бокал коньяку. Рука у него при этом дрожала. «Вы все прекрасно понимаете», – спокойно продолжал Дронга. «Могу напомнить, как это было». Кредиторы Черяева, опасаясь, что он не вернет долг, подставив его бывшую любовницу, сделали гнусные фотографии, которые отправили и Черяеву, и его помощнику Очеретину. Квартиру, где были сделаны снимки, предоставил Вадим, и чтобы подстраховаться, позвонил вашему другу. «Тот, в свою очередь, перезвонил вам. У нас есть телефонные распечатки, поэтому отпираться бессмысленно». «Вы ведь умный человек, Галкин, все понимаете. Когда вы позвонили Шпицыну, Очеретин был уже убит. А Шпицын, видимо, не доверяя вам, перезвонил Очеретину и нарвался на водителя, который как раз в этот момент поднялся в квартиру. Если бы водитель не взял мобильного телефона Очеретина, мы бы ничего не узнали. Но он услышал телефонный звонок, открыл дверь, взял аппарат, и разговор был зафиксирован компьютером. Вот, собственно, и все». «Болван!» – в сердцах сказал Галкин, и непонятно было, относится это к Шпицыну или к водителю. «Вам позвонил человек, которому вы, безусловно, доверяете», – продолжал Дронга. «Ему удалось подключить телефон к компьютеру, и все получилось бы, но он не учел одного фактора, самого важного, фактора страха. Он боится быть узнанным, боится, что его вычислят, и я действительно его вычислил». «Не желаю вас слушать», заявил Галкин. «Не понимаю, о чем вы говорите». «Прекрасно понимаете. Думаю, у вас есть другой его телефон». Галкин с залпом выпил коньяк. «Нет у меня никакого телефона, я ничего не знаю». «Есть», убежденно сказал Дронга, «но вы его нам не дадите, потому что боитесь этого воскресшего мертвеца больше, чем всех вместе взятых прокуроров и следователей на свете. Я прав?» «Кажется, я знаю, кто вы такой», — сказал Галкин, плеснув себе еще коньяка и залпом выпил его. Он быстро пьянел. «На Черяеве висит долг в три миллиона долларов», — продолжал Дронга, «А он вместо того, чтобы его возвратить, приказал своим людям начать войну в городе, и об этом вы тоже знаете». «Но войну вы могли начать только в одном случае, рассчитывая на поддержку воскресшего мертвеца». Романенко слушал, не произнося ни единого слова. Знал по опыту, что лучше не мешать Дронга, который неизменно добивался успеха. «Вы рассчитывали, что Черяев либо останется в Берлине, либо его выдадут Москве, а вы приберете к рукам все его имущество. Но в этом случае вам пришлось бы платить все его долги. И если вы решили поддержать Шпицина в его войне, значит знали точно, что эти долги кто-то заплатит». «У вас богатая фантазия, друнга, выдавил Галкин. «Так, кажется, вас зовут». «Совершенно верно!» – кивнул Дронга. «Спасибо, что узнали меня». «Впрочем, и обо мне вам наверняка рассказал наш общий знакомый. Но вы просчитались. Начав войну, не учли, что на сцене появится группа Романенко, ваш покорный слуга, и спутают вам карты». «Не выйдет!» – бросил Галкин. «Ничего у вас не получится! Мы войны не хотим!» И именно поэтому сожгли товар наркоторговцев, в котором Черяев тоже задолжал, чтобы окончательно испортить его отношения с кредиторами, чтобы он не смог сюда вернуться, и вы прибрали бы к рукам всю его собственность. Ничего мне не нужно, я обычный бизнесмен. С пятью судимостями, с иронией присовокупил Дронга. Ну и что? – зло спросил Галкин. – Я давно завязал. А теперь послушайте меня, шахматист. «Вы ведь умеете просчитывать ходы! Недаром получили такую кличку!» Продолжал Дронга, бросив взгляд на Романенко и получив его молчаливое одобрение. «Кто-то придумал подлый трюк с Галиной Сиренко, свел ее с лицом Хотылевым. Кто-то через бывшего сотрудника КГБ Арсения Попова передавал инструкции Хотылеву. Примерно так же использовали и Вайдеманиса. Не слышал такой фамилии. Охотно верю, но именно он искал по всей Европе Труфилова». И этой фамилии не слышал. А вот в это, позвольте, не поверить. Наверняка слышали. Более того, вы знали, что именно он будет давать показания против Черяева. Теперь дальше. Кто-то очень точно рассчитывал все мои действия. И не только мои, но и всей группы Романенко. Но самое интересное. Когда ему нужно было что-то передать Жучковой, он не звонил ей, а писал записки, чтобы не узнала голоса. Если когда-нибудь его слышала. Ясно одно. «Это был не Артемьев. Артемьева застрелили месяц назад». «Зачем вы мне все это рассказываете?» – спросил Галкин. «Вы знаете, кто за всем этим стоит. Более того, именно он позвонил вам, сообщив о возможном убийстве Очеретина, и этим выдал себя». «Такая мгновенная реакция только у одного человека, у того, на которого вы рассчитываете, чтобы занять место Череева. Это ваш главный козырь, Галкин. Если хотите, могу назвать его имя». «Уходите!» — вскочил на ноги Галкин. «Убирайтесь! Я не хочу с вами разговаривать!» «Вам больше покойники по душе?» — невозмутимо осведомился Дронга. «С полковником Кочиевским вы ведете беседы». Ошеломленный Романенко дернул рукой, сбросив на пол стакан. Галкин с ненавистью посмотрел на Дронга и прошипел. «Жаль, вы не стали сегодня трупом, а ведь могли!» «Передайте ему, что я жив!» — сказал Дронга. Но не буду настаивать на эксгумации его несуществующего трупа. И скажите, что я его все равно достану. До свидания. Когда они сели в машину, Романенко сказал. Может, объясните, что происходит? Я с самого начала был убежден, что неизвестный аналитик кто-то из посвященных в детали всех этих событий по почерку догадался. Во-первых, желание о себе заявить. Люди маленького роста страдают обычно наполеоновским комплексом. А Качаевский, можно сказать, коротышка. Во-вторых, он использует бывших сотрудников КГБ и МВД, не доверяя уголовной шпане. Это, если хотите, его фирменный знак. Жучкова вполне могла узнать его голос. Видимо, в свое время он звонил Артемьеву. Поэтому он пользовался модулятором, изменявшим голос, или писал ей записки. Мгновенная реакция всегда была отличительной чертой Кочиевского. Ну и, наконец, сам факт его гибели. Ведь он не застрелился, сгорел в собственной машине, что маловероятно для полковника военной разведки. Экспертиза показала, что он сначала застрелился, а потом сгорел. Вспомните, Горебян говорил, что отпечатки пальцев подделать невозможно, а там был сгоревший труп. Стал бы Кочиевский думать о своем трупе после того, как застрелился. Вряд ли. У полковника всегда была железная логика. Приятно иметь дело с достойным противником. Хотя сегодня он заставил меня дважды переодеваться. Он знал, где я живу, знал, в какой больнице Вайдаманис и еще множество всяких деталей, известных лишь ему одному. Экспертиза установила, что он поджег машину и в этот момент застрелился». А я думаю, что он застрелил какого-то беднягу, подбросив труп в машину, и поджег ее, чтобы замести следы. «Вы меня почти убедили», — сказал Романенко. «Но если это действительно Кочеевский, вам грозит нешутошная опасность?» «Нет, пока нет. Галкин не рискнет звонить ему прямо сейчас. Подождет до утра, чтобы найти другой телефон. Наши разговоры о телефонных распечатках его явно смутили». Он найдет способ завтра связаться с погибшим полковником. Но если я прав, совершенно непонятно. Почему Кочаевский все еще в Москве? Что ему нужно? Почему он так упорно поддерживает Череева? Почему свел Галину с Хотелевым и следит за расследованием дела? Почему не угомонится? Почему? И вы знаете ответы на все эти вопросы? Знаю. Деньги. Ради них он воскрес и готов буквально на все. Ему плевать на Череева. Он использует Галкина, играя на его чистолюбием. Но главное для него – 3 миллиона долларов. Я понял, почему он стремится избавиться от меня. Я – фактор страха. Он боится только меня. Однажды он проиграл мне, имитируя самоубийство. Теперь ему нужно меня убрать, чтобы без проблем завладеть деньгами. За 3 миллиона долларов он будет драться. Этим и объясняется его интерес к вашему расследованию и желанию освободить Черяева. Ради этого он и устранил Труфилова. Ему нужен живой и невредимый Чиряев, чтобы завладеть тремя миллионами долларов. Он собирается обмануть всех и знает, что только я могу ему помешать. «Вы уже помешали», — сказал Романенко. «Знаете, мне бы хотелось взять вас к нам на работу. Вы ведь юрист по профессии». «Все не так просто», — усмехнулся Друнга. «Вы же знаете, что это невозможно». «Теперь я уверен в успешном завершении нашего расследования», – сказал Романенко. «Пока не надели наручники на всех чиновников, связанных с Ахметовым, говорить об этом рано».